«Джентльмены арабского мира. Династия Аль-Саид. Аман. Глава 1. Забытая империя. Когда барабаны султана звучат на Занзибаре, жители Великих озер, имеются в виду великие африканские озера Виктория, Танганьика, Ньяса, Рудольф, Эдуард, Альберт и Киву, танцуют под их ритм. Арабская пословица». С момента возникновения ислама в VII веке Аравийский полуостров навсегда вписан в историю человечества. Но города Джазиры на протяжении веков не имели столичного статуса. Столица арабского халифата находилась в Медине всего 26 лет, с 630 по 656 год. Потом она переместилась в Ирак, Сирию и Египет. Эль-Куфа, Дамаск, Анбарс, Самара, Багдад и Каир переживали расцвет и упадок, но в Аравии ничего не менялось. Очутившись на задворках империи, Джазира погрузилась в глубокий сон и просыпалась лишь раз в год на время хаджа. Аравию не разбудило даже османское завоевание. Султан назначал местных правителей Каймакамами, наместник османского султана. Турецкий термин «каймакам» происходит от арабского слова «блюститель места». И, разумеется, они открыто не возражали. Однако на большей части полуострова никогда не было турецких чиновников и военных гарнизонов. Местные правители не спешили признавать себя султанскими наместниками. Фейсал ибн Турки Аль-Сауд подписывался как Амир Неджда, а Мубарак Ас-Сабах как хаким Кувейта и глава его племен. Современная историография стран залива отрицает сам факт османского господства над ними. Многие города Халиджа были основаны в XVIII-XIX веках. Их названия отсылают к тем временам, когда по Аравии кочевали бедуинские племена. Так топоним Дубай образован от наименования Саранчи, кои изобиловали этих края. В окрестностях Абу-Даби от арабского «Отец Газели» водилось множество газелей. Раз эль-Хайма от арабского означает верхушка шатра доха по-арабски большое дерево, эль-Кувейт по-арабски маленькая крепость, городок. В целом названия нынешних столиц и мегаполисов залива подчеркивали их бедность и провинциальность. Лишь топоним Маскат от арабского места, где бросают якорь, говорил о том, что у города есть экономический и военный потенциал. Возвышение залива в эпоху Нового времени начинается именно с Амана. В отличие от других аравийцев, аманцы начали вести оседлый образ жизни еще в древности, что повлияло на их культуру и нравы. Арабские источники истолковывают слово «аман» по-арабски как «место, где остановились». Греческие и древнеримские авторы, например, Клавдий, Птолемей и Плиний-старший, использовали для обозначения Амана латинскую фразу «Аманум эмпориум» от греческого «торговый город». Исторический Оман состоял из четырех частей. Первая – Центральный Оман, или по-арабски «настоящий Оман», по-английски «Oman proper». Этот регион располагался вдали от Маската и охватывал земли на юго-востоке Аравийского полуострова за горным хребтом джебель аль атхар Центральный Оман не имел выхода к морю, его столица располагалась в городе Низва. Вторая – Маскат, изначально небольшой султанат на побережье Оманского залива. Третье – провинция Дафар на юге страны с центром в городе Салала. Четвертое – пиратский берег, шейхства на северо-востоке Аравийского полуострова, ставшее в XIX веке договорными государствами, сейчас УАЭ. Отсюда еще одно название договорных государств – договорный Оман, от английского – Трушил Оман. Современный султанат Аман появился лишь в 1970 году. С тех пор он включает в себя все территории, на которые распространяется власть хозяина его столицы – Маската. Аман – старейшее независимое государство арабского мира. Местные жители всегда отличались свободолюбием, в их стране не смогли удержаться ни аббасиды, ни персы. Захватчиков всякий раз изгоняли, иногда через несколько лет, а иногда спустя десятилетия. Та участь постигла и португальцев, которые закрепились в Амане еще в первой половине XVI века, при жизни васко Гамы. У Аманского побережья до сих пор находят обломки португальских судов, в частности корабля «Эсмеральда», которым командовал дядя Дагамы, вице-адмирал Висенти Содри. Васко да Гама стал первым европейцем, обогнувшим мыс доброй надежды на юге Африки. В Малинде, Кения, он нанял опытного арабского лоцмана Ахмада ибн Маджида, уроженца Маската. Ибн Маджид привел португальскую эскадру в Индию. Некоторые историки сомневаются в достоверности фигуры Ахмада ибн Маджида и его сотрудничестве с португальцами. Вскоре португальцы воцарились в акватории Индийского океана, которая раньше безраздельно принадлежала исламским купцам. Маскат издавна славился мореплавателями. Среди них, помимо Ахмада ибн Маджида, знаменитый Синдбад из сказок «Тысячи и одной ночи», собирательный образ восточного моряка. По другой версии, Синдбад родился в оманском городе Сахар. Сегодня за право называть Синдбада своим соотечественником спорят китайцы, иранцы, иракцы, кувейцы и оманцы. Но последние ходили по морю еще в IV-III тысячелетиях до нашей эры, когда в Египте строили пирамиды. Пока маскатцы покоряли океан, население Центрального Амана жило под властью ибадитских имамов. Ибадиты представители особого течения в исламе. Их движение образовалось в VII веке, когда мусульманская община распалась на суннитов, шиитов и хариджитов. Ибадиты это раскольники среди раскольников. Они отделились от хариджитов и сейчас составляют 1% от всех мусульман. Ибадитский имамат Аман возник на заре X века и функционировал вплоть до второй половины XX века. В наши дни И Ибадиты составляют большинство населения Амана, правивших на основе шариата. Эта теократия имамат Аман с небольшими перерывами существовала более тысячи лет. Сперва имамы избирались народом, но в 17 веке их государство столкнулось с политическим кризисом. В господствующей семье Ярубидов власть передавалась по наследству, и многие имамы получали ее еще будучи детьми. Ярубидам удалось мобилизовать своих сторонников и в 1650 году выбить португальцев из Маската. Однако внутридинастические распри переросли в гражданскую войну, осложненную персидским вторжением 1743 года. На фоне этих бурных событий к власти пришел Ахмед бин Саид Аль Бусаид. 1710-1783 годы. По легенде потомок пророка Мухаммеда. Ранее он успешно занимался торговлей, но благодаря дружбе с последним ярубитским имамом занял должность губернатора Сахары. Ахмед 9 месяцев оборонял город от персов, а затем убедил Надир-шаха покинуть Аман. Надир-шах 1688-1747 годы, правитель Персии в 1736-1747 годах. Убеждение состоялось в лучших традициях восточной дипломатии. Отбросив врага от Сахара, Ахмед занял маскат, велел привезти туда много мяса и пригласил перцев на примирительный пир. Аманцев обуял гнев. По их мнению, оккупанты заслуживали смерти, а не угощения. Но Ахмед отнюдь не был наивен, хотя очень хотел казаться таковым. В разгар праздника в зал ворвались люди Ахмеда и перебили всех гостей, кроме 200 человек. Этих счастливцев погрузили на корабли и обещали отправить домой ради их же безопасности. Но когда корабли вышли в море, все члены команд спрыгнули за борт и доплыли до берега, не забыв напоследок поджечь суда. Флотоводец, руководивший операцией, доложил Ахмеду, что враги или утонули, или сгорели заживо, и в любом случае больше никому не угрожают. После этого Ахмед заслужил всенародную любовь. В 1749 году амманцы признали его новым имамом, в знак искренней благодарности за хитрость и мужество, проявленное при освобождении страны. Новоиспеченный имам основал династию Аль-Саид, которая правит аманом по сей день. Царствование Ахмеда положило начало Аманской империи. Купец и воин он неустанно отправлял корабли покорять новые земли. Маскат превратился в шумный коммерческий город. Здесь торговали специями, благовониями, чаем, кофе, сахаром, жемчугом, золотом, серебром и, конечно, невольниками. В поисках новых рабов аманцы рыскали по африканскому побережью, возводили крепости в Южной Азии, строили фактории в Мозамбике, фактории торговые поселения, образованные иностранцами на территории другого государства или колонии. Добирались до Китая, Цейлона, Суматры и Явы, Местные промыслы, будь то выращивание гвоздики на Занзибаре или добыча слоновой кости в Кении, приносили султану баснословный доход. Оманский военный флот являлся самым многочисленным в Индийском океане, уступая лишь британскому. Держава семьи Аль-Саид была талассократией и в лучшие времена, в середине XIX века, раскинулась от пакистанского Гвадара до танзанийской Килвы и северо-запада Мадагаскара. Язык Суахили обязан Аманской империи формированием и распространением, а Коморские острова – близостью к арабскому миру и, как итог, членством влаг. Расцвет Амана стал возможен, ибо в 1783 году, незадолго до смерти, Ахмед ибн Саид разделил династию на две ветви. Члены первой остались в Маскате и приняли титул султанов, а члены второй в статусе имамов отправились руководить центральным оманом. Ахмед, наученный горьким опытом ерубидов, полагал, что это позволит его потомкам избежать ссор, сохранить власть и предоставить разным провинциям автономию, необходимую для их развития. План реализовался только в последней части. На деле династия Аль-Саид раскололась, и правитель Маската уже не претендовал на роль исламского лидера. Впрочем, саидиты носят почетный титул «саидов», «сеидов», который напоминает об их происхождении от пророка Мухаммеда. Это зафиксировано в наименовании династии Аль-Саид, другое ее название – Аль-Бу-Саид по имени основателя. В дальнейшем воинственные имамы центрального амана будут постоянно конфликтовать с султаном из-за денег и иных ресурсов. Подобная борьба светского и религиозного характерна для Европы и уникальна для Ближнего Востока, где монархические титулы имеют мусульманскую подоплеку, а монархами традиционно движет желание прославить себя во имя ислама. Потомки Ахмеда ничем не отличались от других восточных деспотов. Они также свергали и убивали друг друга. Почти каждый мужчина рода Аль-Саид мечтал сбросить с трона собственного отца или иного родственника. По всей стране множились форты и прочие крепости. Помимо охраны границ и складирования товаров, их использовали для заточения мятежников, потенциальных и реальных. Тогда же возникла любопытная традиция, согласно которой в тюрьме могли поочередно сидеть приближенные узника, подменяя его на несколько дней. Считалось, что окружение проштрафившегося должно разделить с ним ответственность, если тому потребуется ненадолго отлучиться из тюрьмы, чтобы, например, совершить коммерческую сделку. Султан мог на время избавиться от самого агрессивного соперника, послав его в военную экспедицию, дабы тот пал в бою или умер от чумы где-нибудь на окраине империи. Но если конкурент все-таки возвращался домой, то он смотрел на престол, как на вожделенную и заслуженную добычу. Раздробленность династии привела к тому, что маскат, надежно укрытый горами суши, платил дань саудовским ваххабитам, бедуинам, у которых даже не было кораблей. Султан Ибн Ахмед, заключивший союзный договор с британцами в 1798 году, сделал это потому, что никто больше не желал его защищать – При поддержке англичан Аманская империя достигла пика своего могущества, покорив пиратский берег Бахрейн и Катар. Платой за это стало фактическое установление британского протектората над Аманом. Султан Саид, нареченный за военные успехи великим, перебрался на Занзибар, центр прибыльного выращивания гвоздики и не менее прибыльной работорговли. Многие подданные последовали за своим господином. Интересна судьба дочери султана Саиды Сальмы, Она родилась в 1844 году на Занзибаре и после смерти родителей унаследовала несколько плантаций. Девочка самостоятельно научилась читать и писать, овладела двумя языками – арабским и суахили. Будучи грамотной, она стала секретарем своего брата Баргаша, который боролся с другим братом Маджидом за Занзибарский престол. Но переворот не удался. Баргаш уехал в ссылку в Бомбей, и Саида помирилась с Маджидом. На Занзибаре девушка познакомилась с немецким купцом Рудольфом и вскоре забеременела от него. В августе 1866 года, когда беременность уже нельзя было скрывать, она бежала на борт английского корабля и получила право на проезд в Аден, тогда британский протекторат. В Адене пара воссоединилась, Саида приняла протестантизм, взяла имя Эмили и в 1867 году вышла замуж за Рудольфа. Затем семья отбыла в Европу и поселилась в Гамбурге. Там Эмили выучила немецкий язык. Спустя три года Рудольф Рюты трагически погиб. Его задавила Конка. Вдова с детьми оказались в крайне стесненных финансовых условиях. К тому времени Маджид умер, и Баргаш стал султаном Занзибара. Эмили попыталась встретиться с братом, чтобы обсудить возможность возвращения ее наследства, но Баргаш отказался видеться с сестрой. Канцлер Отто фон Бисмарк хотел использовать Эмили, чтобы подкрепить территориальные претензии Германии в Восточной Африке. Но в 1890 году Великобритания и Германия заключили Занзибарский договор, который урегулировал их колониальные интересы на Черном континенте. Занзибар отошел англичанам, и немецкое правительство забыло о существовании Эмили Рютте. Для решения финансовых проблем Эмили написала книгу «Воспоминания арабской принцессы». Она была издана в Германии в 1886 году, а потом в Великобритании и США. Это первая известная автобиография арабской женщины. Принцесса Занзибара Эмили Рютте скончалась в 1924 году в йене, похоронена в Гамбурге. В 1840 году, когда остров превзошел в богатстве маскат, Саид Великий перенес туда столицу. Его сыновья Маджид, наследник Занзибара, и Тувайни, наместник отца в маскате, развязали междуусобицу за обладание всей империей. Семейный конфликт вылился в гражданскую войну, и останавливать ее пришлось британцам. В результате английского вмешательства династия Аль-Саид снова пережила раздел власти в 1860. -м. Если первый раздел 1783 года подразумевал дифференциацию светского и духовного влияния, то второй ознаменовал расчленение государства на два султаната ⁇ Аман, арабские, персидские и южноазиатские территории некогда единой державы, и Занзибар, ее владение в Восточной Африке от севера Мозамбика до Сомали. Маджит воцарился на острове, ту войни в Маскате. Денег из африканских провинций он больше не получал.